Поздно ночью я прибыл в Ростов. Наутро утро главнокомандующим было назначено совещание в его поезде. Ждали приезда из Новочеркасска генерала Сидорина. Вскоре командующий Донской армии прибыл, и я с генералом Шатиловым зашел к генералу Сидорину, чтобы вместе идти к главнокомандующему. Я застал у него в вагоне начальника его штаба генерала Кельчевского. Генерал Сидорин возмущался действиями штаба главнокомандующего, жестоко обвиняя и генерала Деникина, и генерала Романовского. По его словам, со стороны Ставки всякое руководство отсутствовало. Подходившие со стороны Таганрога эшелона совершенно забили железнодорожный путь, и эвакуация Новочеркасска приостановилась. Весьма раздраженный, он выражался очень резко. Возмущался и генерал Кельчевский. Да что тут говорить? Достаточно посмотреть, до чего нас довели. Раз они с делом справиться не могут, то остается одно — потребовать, чтобы они уступили место другим. Сейчас ничего требовать нельзя, — возразил я. Если сегодня что-либо потребуете вы, то завтра всякий другой будет иметь право предъявить свои требования вам. Для меня, как и для вас, очевидно, что генерал Деникин не в силах остановить развал, справиться с положением. Но я считаю, что насильственное устранение главы армии и его подчиненными в те дни, когда на фронте борьба, было бы гибельно. Спасти положение мог бы только сам генерал Деникин, если бы он сознал, что с делом справиться не в силах и добровольно бы передал другому, но об этом нет речи. Через три месяца генерал Деникин это сделает. Но спасти дело уже было нельзя. Нам доложили, что главнокомандующий нас ждет. У генерала Деникина мы застали генералов Романовского, Топоркова и Стогова. Через несколько минут прибыл начальник военных сообщений генерал Тихменев. Мы только что сели как главнокомандующему доложили, что его желает видеть начальник английской миссии генерал Хольман. Генерал Деникин приказал доложить, что у него совещание, однако генерал Хольман настаивал. Главнокомандующий приказал его принять. Генерал Хольман только что получил телеграмму от прибывшего в Новороссийск господина МакКиндера, последний от имени великобританского правительства, уведомил его о готовности Великобритании оказать содействие по эвакуации и дать приют семьям военнослужащих, больным и раненым. По уходе генерала Хольмана, главнокомандующий ознакомил нас с общим положением и принятыми им решениями. Войска отводились на намеченную Деникиным позицию. Укрепленная эта позиция существовала лишь на бумаге. Значение ее было чисто психологическое, как выразился главнокомандующий. Добровольческая армия сводилась в корпус. Общее командование войсками на новочеркасской и ростовской позициях поручалось генералу Сидорину. На меня возлагалась задача объявить сполох на Кубани и Тереке и спешно формировать там казачью конницу. Тыловые учреждения добровольческой армии подлежали переформированию и передаче корпусу генерала Кутепова. Последняя задача возлагалась на начальника штаба добровольческой армии. Я просил разрешения главнокомандующего взять с собой генерала Шатилова, оставив заместителем его генерала Вильчевского. Главнокомандующий согласился. Отъезд свой в Екатеринодар я наметил на следующий день. До вечера не прекращался поток посетителей. Одни приходили справиться о положении, узнать причины оставления мною командования армией, слухи, о чем уже проникли в город. Другие с просьбой оказать им содействие для выезда. Тревога, быстро возрастая, начинала охватывать город. Росло и общее неудовольствие, уже не стесняясь, громко обвиняли главнокомандующего. Ползли темные слухи, о назревающем перевороте. Слухом этим, ходившим уже давно, готов был верить и сам генерал Деникин. 6 декабря в отделе пропаганды государственной стражей неожиданно был произведен обыск и выемка документов, главным образом секретной информации. Был арестован ряд лиц, в том числе корреспондента информационной части приставки. Как оказалось... Обыск и аресты произведены были по доносу, что будто бы против генералов Деникина и Романовского готовится покушение. Заговор якобы инспирировался крайними монархическими кругами. Негласным руководителем заговора будто бы являлся сам помощник главнокомандующего генерал Лукомский.